Глава 10. Аврора. За очередным изгибом раскисшей дороги, по которой я уже почти плыла, передо мной, наконец, пристал замок графа Найтмера. По идее, из-за стены ливня и ураганного ветра я не должна была его увидеть, но замок был столь внушительных размеров, что его очертания не заметил бы только слепой. Даже пелена дождя не скрыла зловещей черноты готического замка. Но я была так рада увидеть его, что будь это хоть замок самого Дракула, Того самого из Брэма Стокера. Я бы тоже радовалась, потому что там нет этого чертова дождя и жуткого ветра. Меня не спас даже волшебный зонтик. Артефакт не выдержал 10 минут чудовищной непогоды и приказал долго жить. Короче, зонт мой сдох. И как итог, выглядело совершенно непрезентабельно. И это мягко сказано. Теперь неизвестно, кто из нас больше чудовища. И монстр, и я, или Настроение ниже плентуса, выгляжу. А вот дайте сейчас мы не будем обсуждать мой внешний вид. А то покусаю. Я была преисполнена неимоверной радости, что вот-вот окажусь внутри, где сухо, чисто, тепло. В замке мне выдадут микстуру, потом рюмка чего покрепче микстуры. Обязательно позволят согреться в горячей ванне, сытные и вкусно накормят и, наконец, уложат спать в теплую, мягкую пахнущую свежестью альпийских лугов постель. И в этот момент за моей спиной раздалось страшное рычание. Резко обернувшись, я едва успела увидеть огромного, просто гигантских размеров, мокрого и грязного волка. Это чудище мохнатое галопом неслось на меня. Я даже подумать не успела, как это животное сбило меня с ног. Хотя это было вообще просто сделать на дороге, где брусчатки нет, гравия нет, зато есть одна сплошная хтоническая земля, черная жижа, грязь обыкновенная. Этот монстр опрокинул меня на спину. Зашибись просто. Он навалился огромными лапами мне на грудь, прижал к земле, Точнее, втоптал в землю. В нос и в рот мне тут же попала грязь. Фу, мерзость. Чудовище по ошибке, именуемое то ли волком, то ли просто невоспитанной псиной с диким рычанием, приблизило массивную морду, усеянную острыми зубами, к самому моему лицу. Не жать не шевелясь, но я вспомнила наставление Гастона. В любом случае выбора не было. Кричать бесполезно. Из-за ливня ветра меня никто не услышит. Вряд ли найдутся идиоты или идиотки, прогуливающиеся в непогоду. Договариваться с собаками я не умею, у меня на псовых аллергия. И вот я злая, как тысяча чертей, перемазанная в грязи по самые уши. Жала руку в кулак и как! Заехала псине прямо по носу. Ой, волчара или пес, черт его знает, кто это, я не разбираюсь, взвыл, как резанный. Я чуть не оглохла. Зато счастье, воя скуля, будто ему хвост и лапу отдавили, ускакал куда-то в лес. Туда ему и дорога. Нечего нападать на беззащитных девушек. С превеликим трудом я поднялась на ноги и вспомнила свой родной великий и могучий. Выругалась чувством. Чуточку помогло. Доковыляла на спринтерской скорости. Десяток падений не считается. До ворот замка, которые, естественно, были заперты. «Нет, ну что за люди? Ночь, ливень, грязь, одинокая девушка и запертые ворота. Я чуть не зарычала, не хуже той зверюги. Но впадать в уныние не собиралась. все таки я родилась на земле» в той самой великой стране, где женщины и коня на скаку остановят и в горящую избу с ноги вломится. Короче, я смотрелась, правда, сделать это было сложно, учитывая, как хлистал левень, и ветер порывался мне свалить с ног. Но я упрямая, присмотрелась и хмыкнула. Несмотря на высокие кованые ворота и забор, да с острыми пиками, перелезть можно. В прыжке по очереди забросила на пике свои раскисшие туфельки. Это чтобы не насадиться на острие, как на шампур, а то смешно будет. Утром выходит граф на прогулку. А у него на заборе невеста висит. Рот раскрыт, язык вывален, глаза у девы навыкать от удивления. «Вот уж нет, не дождется моей смертушки. Я подла живучая, меня так просто не взять. На заборе имелись очень удобные вензельки, на которые я поставила одну ногу, руками повыше уцепилась, подтянулась. Другую ногу перекинула на ту же сторону, а потом проделала все в обратном порядке. Перебиралась я медленно. Никакой спешки». Хоть и было ужасно холодно, мокро, скользко, но я буквально собрала себя в тугой кулак. Перед тем, как спрыгнуть, сняла спик. Свои туфли, бросила их на землю. Спрыгнула и услышала треск ткани. Чёртова юбка зацепилась за одну из пик, И теперь у меня точно в области мягкого места зияла огромная дыра. Фыркнула и печалиться не стала. Я и так уже выгляжу, как чёрт в юбке. Обуваться не стала, так и почапала уже по брусчатой дороге прямиком к центральному входу. Не смотрела по сторонам, а шла быстро, словно напролом. Я, писец как замерзла, И вот она, заветная дверь. Я добралась. Какое счастье! Просипела с облегчением и взялась за массивную ручку в виде горгульи и со всей силы постучала. Даже если кто и спит, то пусть просыпается. Стучать пришлось долго. На первые три удара никто не отреагировал. Я списала это на раскаты грома, которые заглушили мой стук в дверь. И тогда, теснее прижимая к груди размокшие туфли, стиснув зубы, я начала молотить в дверь без остановки. Как уж там горгуля не отвалился, не рассыпалась, не знаю. Крепкий молоточек оказался. И вот оно, счастье, двери распахнулись. Молодой лакей, весь такой, как и полагается быть лакею, встретил меня удивленным и чуть презрительным взглядом. А когда рассмотрел получше, не смог скрыть изумление. Даже глаза протер, бедолага. Я дарила парня чарующей улыбкой. Надеюсь, улыбка не выглядела, как оскал. Лакей словно очнулся, нахмурился и выдал мне. Мы не подаем милостыню ночью. Всего хоро. Он уже собирался запереть двери, но не успел. Не на ту напал гаденыш. Я столько километров намотала, сквозь дождь и ветер шла, с собакой волком подралась, через ковную преграду с пиками перебралась. И все это не для того, чтобы поцеловать двери замка моего жениха. А ну, харе! Прошипел я дикой кошкой и вовремя успела вставить колено в проем. Толкнула плечом дверь. Потом своим напором заставила Лаке отскочить на пару шагов назад и сказала с угрозой. «Я не за милость ней пришла. Мое имя Аврора Даль. Я невеста Лема Найтмара». Лакей моргнул раз-другой. Еще раз потом, кажется, у него нервный тик начался. Так глаза по очереди начали закрываться и открываться. Мне надоело это подмигивание, и я произнесла чуть мягче. «Слушайте, я добиралась сюда, как через тернии к звездам. Как видите, промокла вся, устала зверски. Короче, зови сюда графа». «А то я за себя не ручаюсь». Э -э, -э, ждите здесь, ледя как Как-то неуверенно пробормотал и поклонился мне лакей. Потом махнул рукой и кивнул кому-то. Откуда-то появился еще один лакей, тоже молодой, но все же постарше того, кто дверь мне открыл. «Попуть здесь. Я сообщу его светлости, что прибыла его невеста». Лакей от этой новости глаза на меня вылупил, но тот же взял себя в руки и вежливо поинтересовался, «Доброй ночи, миледи, желаете, подам вам плеты тапочки?» «Н-н-н-надеюсь, тапочки н н не белые?» Отбивая зубную дробь, поинтересовалась я. «Вроде в тепле оказалось, а вот смотри-ка, холод только сейчас сковал меня. Это все мокрая одежда. Ух, мне точно понадобится волшебная микстура». Лакей юмора не понял и невозмутимо ответил «Белых нет, у нас имеются тапочки серые черные цвета выдержанного вина, молодой листвы и цвета спелого персика». Да, да, давайте те, что цвета вина», — улыбнулся ему. «И плед обязательно, а еще бы чайку или кофейку». «А микстуру?» — поинтересовался Лакей. «Все, я этого парня уже обожаю». Улыбнулась во все 32, пардона зубы мудрости удалила, так что осталось всего 28. Короче, одарила его широкой счастливой улыбкой и произнесла и микстуру несите а мне бы бы бы вы придеться пока мне все принесли с меня столько воды налилось что этому озеру уже можно название давать в итоге микстуру мне выдали одна штука выпила залпом даже не поморщилась чем заслужила уважительный взгляд слуги тапочки венного цвета выдали одна пара очень красивые тапки с пушком на носке очень мягкие теплые и удобные Даже жаль было пачкать, но да ладно, от графа не убудет. Плед выдали одна штука. Пледом я и вытерлась, и накрылась, и в итоге добрела до кресла, куда на самый краешек и примостилась. Не хотела сходу портить с собой мебель и интерьер своего почти супруга. Слуга прикатил столик, на котором был красиво сервирован поднос с серебряной посудой. Горячий кофе со сливками и ароматные румяные булочки подняли мне настроение». Не особо строя себя леди, я вонзила зубы в теплую мякоть булки. Боже мой, как вкусно! Хлебнула горячего кофе, обожгла язык неба, но это все таки мелочи по сравнению с мировой революцией. Зато я согревалась изнутри, снаружи, и уже почти прекратила ненавидеть весь мир. И вот я, красавица, что ни в сказке сказать, ни пером описать, под косой грязь на каждой волосинке по травинке. Сижу на краю кресла бархатом обитого булку жую, как хомяк. Щеки растянулись, надулись, взгляд голодный, но счастливый. Наяриваю челюстями, словно перемалываю зерно. Короче, сидела я и никого не трогала. а явились пред мои ясные очи два молодца. «Думаю, вы поняли. Явился граф и его слуга». Граф я сразу признала. Весь в черный одет, будто истинный граф Дракула. Когда был не в форме. Седовласый, усатый, выправка военная, взгляд презрительно одухотворенный. На меня взглянул так пристально недовольно, я поняла, это провал, не сговоримся». «Хотя он пока рта не раскрыл, быть может, и норм мужик. Но, блин, да чего же он старый?» «Не повезло. Однозначно делить постель мы не будем. А вот другой слуга, очевидно, хм, одет был в халат на восточной манере, однако хорошо здесь слуги одеваются. Волосы растрепанные влажные, хмурое лицо, взгляд суровый и недовольный. На первый взгляд ему лет 40 может, чуть больше или чуть меньше. Лицо породистое, хорош собой, что тут сказать. Жаль, что он слуга». Я поднялась с кресла, повела плечом и сбросила с себя плед. Доживала булку и, едва не поперхнувшись, все же проглотила ее и сделала все возможное, чтобы посмотреть на графа с уважением. Тут я поясню, дело в том, что смотреть на графа без уважения невозможно. Это был очень высокий мужчина. Наверное, в молодости он был нереальным красавцем и похитителем женских сердец. «Эх, но до чего жаль, что он уже старый?» Сделала шаг навстречу мужчине, изобразила реверанса, с улыбкой пропела. «Доброй ночи, ваше сиятельство!» Простите, что я в неурочное время, да без предупреждений, в таком виде. Просто проклятый извозчик, чтобы мой муикалась до конца жизни. Не захотел везти меня до вашего замка. Бросил меня на дороге в ливень. Пришлось на своих двоих, преодолевая непогоду, пережив встречу с глупой собакой или волком, потом еще ваши ворота заперты, и, в общем, я ваш невеста. Блин. Приветствие вышло какое-то корявое. Разолбалась сильнее и продолжила. Прибыла заранее на денек всего, чтобы познакомиться с вами. А то мы обратно, чтобы министр лично меня привез. Ну вот, прошу любить и жаловать вашей невесты, госпожа Аврора даль. Но ее коломыне, я уже сказала, что его невеста зачем повторилась? Граф моргнул, брови свои седы сдвинул, усы свои длинными пальцами погладил и вопросительно взглянул на своего слугу в халате. А, милорд, произнес Э. О, так этот дядь усатый не граф, что ли? «Сэм, организуй нам легкий поздний ужин». Отозвался тот, что в халате. «А вы, госпожа Даль, расскажите, что там с собакой-волком и как вы его прогнали. И для начала покажите ваши документы».